Глава 28 Закусив нижнюю губу, Гила внимательно следил за происходящим внизу, в долине. С ним были две дюжины воинов. Из их укромного наблюдательного пункта среди скал резиденция Стронгмана князя Силы походила на осиное гнездо, вокруг которого вился гудящий рассерженный рой. Мириады бесов образовывали живую движущуюся массу над группой одиноко стоящих мрачных зданий. Звуки от взмахов их крыльев гулким мехом отражались от окружающих гор. Демоны вели себя необычайно встревоженно. «Они что-то замышляют», — заметил один из воинов. «Пожалуй, кому-то явно грозит опасность», — произнес Гила. «Берусь утверждать, что дело касается Сузанн». По всему комплексу зданий готовили к отправке громадные фургоны с вещами из канцелярии и охотничьими трофеями Александра Касифа. Персонал разошелся по жилым корпусам упаковывать свои пожитки. Сам воздух был полон возбужденного ожидания переезда. Люди собирались кучками то тут, то там, беседуя на разных языках о большом каменном особняке вдали от общей суеты. Сузан Якобсон тоже собирала вещи. Она разбирала рукописные заметки, документы, газетные вырезки из большой картонной коробки, собираясь выбросить все, что не имело особой ценности. Но почти каждый листок бумаги был нужным и важным. Единственный чемодан, лежащий на туалетном столике, должен был вместить в себя всё. Он и без того уже полон и слишком тяжел для Сузан, но тем не менее она складывала в него все новые и новые бумаги. Быстро прошептав несколько молитв, она снова начала сортировать свой груз, чтобы отделить половину. Потом принялась тщательно укладывать чемодан. Папка сюда, свидетельство туда, еще несколько документов, фотографии, еще одна папка, ксерокопии, толстая пачка фотографий, несколько непроявленных пленок. Неожиданно раздались шаги в коридоре. Сузан быстро захлопнула чемодан, прижала крышку коленом, защелкнула замок и быстро, приподняв свисающее покрывало, задвинула тяжелый чемодан под кровать. Потом торопливо собрала оставшиеся бумаги в коробку и спрятал ее за кипой простыней в белевом шкафу. Не постучав, в комнату вошел Касев. На нем была свободная будничная одежда, так как он тоже укладывал вещи, принимая участие во всеобщей суете. Подойдя к нему, Сузан обвила его руками за шею. «Привет, ну как у тебя дела?» Он, не хотя, обнял ее в ответ, потом снял ее руки и осмотрелся. «Мы удивлялись, куда ты пропала», — произнес толстяк. «Все собрались в обеденном зале и надеялись, что ты спустишься к нам». В его голосе было что-то чужое и угрожающее. «Да», — ответила Сузан, несколько обеспокоенная его необычным поведением. «Конечно, я приду. Я не пропущу такой случай ни за что на свете!» «Прекрасно!» — сказал он и снова оглядел комнату. «Сузан, можно мне заглянуть в твой чемодан?» Она посмотрела на него с удивлением. «Что?» Кассив не собирался менять своего решения или объяснять его. «Я хочу посмотреть твой чемодан!» «Чего ради?» «Давай его сюда!» — потребовал он тоном, не допускающим возражений. Сузан направилась в гардеробу, достала голубой чемодан полной одежды и бросила его на кровать. Кассив открыл замки, откинул крышку и начал поспешно доставать вещи, небрежно раскидывая их во все стороны. «Нет!» – запротестовала Сузан. «Что ты делаешь? Мне понадобилось несколько часов, чтобы их уложить!» Кассив опустошал чемодан, открывая все отделения и отстегивая все ремни. Когда проверка закончилась сузан казалась по-настоящему рассерженной алекс что это все значит он обернулся к сузан с угрюмым видом посмотрел ей в лицо а затем неожиданно расплылся в широкой улыбке уверен что ты сумеешь упаковать чемодан еще удачней чем в первый раз сузан не знала что ему ответить но я должен контролировать все видишь ли дорогая сузан «Ты ведешь себя странно, избегаешь меня». Толстяк медленно ходил по комнате, внимательно заглядывая в каждый укромный уголок. «К тому же у нас, кажется, исчезло несколько важных папок с документами, из тех, которым имеют доступ только такие доверенные люди, как ты, моя служительница». Его лицо снова скривилось в улыбке, острой как нож. «Я знаю, что твое сердце, несомненно, скоро соединится с моим» несмотря на твою, скажем, рассеянность и необоснованный страх, который ты проявляешь последнее время. Сузан, направившись, посмотрела ему прямо в глаза. «Это происходит исключительно из-за слабости моей человеческой натуры, которую, уверенно, я сумею преодолеть». «Слабость твоей человеческой натуры!» Он с минуту раздумывал над ее словами. «Те самые маленькие слабости, которые всегда делали тебя такой привлекательной, потому что могли таить в себе опасность. «Значит, ты думаешь, что я могу предать тебя?» Кассив, подойдя, положил ей руки на плечи. Сузан чувствовала, что ему стоит только всего лишь немного сдвинуть их, чтобы сдавить ей горло. «Возможно», — ответил Кассив, «что кто-то пытается меня предать. Это витает в воздухе». Он смотрел на нее в упор, его взгляд сверлил ее до глубины души. «Более того, я могу сейчас прочесть это в твоих глазах». Сузан отвела глаза. «Я тебя не предам». Крепко обнимая ее, он холодно ответил. «И никто другой этого бы тоже не сделал, если бы знал, какая расплата его ожидает. Это слишком опасная затея». Его руки сжали Сузан железной хваткой. В лес, прямо возле Аштона, стремительно, со свистом, едва ли не до самой земли, опустился ангел. Посланник, скользя между деревьями, разыскивал Тола. «Капитан, где капитан?» – спрашивал он небесных воинов, встречавшихся на его пути. «Собирает людей на молитву в дом Ханка», – подсказал ему Мото. «Будь осторожен, не привлекай к себе внимания». Посланник спустился еще ниже и полетел уже по лабиринту окраинных улочек и переулков. В доме Ханка, тщательно укрывшись, Тол отдавал распоряжение своим воинам, и те, исполняя их, приводили все новых и новых людей, готовых молиться. ханки и Анди объявили экстренное собрание, но они никак не ожидали, что придет так много народа. Автомобили подъезжали и подъезжали, люди входили, заполняя гостиную. колман Рон Форсайт и Цинтия, новообращенные Бобби Кореи, его родители Дан и Джинн, Чита Джонсонов, сестры Купер, и Бартоны, несколько студентов и их друзья. Ханк собрал все стулья в доме, но их не хватило. Кто помоложе, садились прямо на пол. Окна были открыты. Выглянув наружу, тол увидел старенький фургончик, остановившийся возле дома пастора. Ангел довольно улыбнулся. Он предчувствовал, какую радость вызовет у Ханка появление вновь прибывших. Когда в дверь позвонили, раздалось несколько голосов. «Входите! Открыто!» Но никто не появлялся. Ханк пробрался между сидящими к двери и открыл ее. На пороге, держась за руки, стояли Лу Стэнли и его жена Марги. Смущенно улыбнувшись, Лу произнес. «Привет, Ханг. Это здесь собираются на молитву». Ханк поверил в чудеса. Перед ним стоял человек, источенный из общины за прелюбодеяние. Стоял рядом с ней и был готов молиться вместе с другими. «Господи!» – воскликнул Ханг. «Да, это здесь! Входите, входите!» В битком набитой гостиной с восторгом встретили появление Лу и Марги. В этот момент колокольчик снова зазвонил. Ханг, не успевший отойти от двери, снова открыл ее и увидел пожилую пару, которую раньше никогда не встречал. Зато Сесиль Купер сразу узнала вновь прибывших и закричала со своего места. «Слава нашему Господу! Не могу поверить! Джеймс и Диана Фаррелл!» Ханк посмотрел на Сесиль, потом снова на пожилую пару и раскрыл рот от удивления. «Пастор Фаррелл?» Пастор Джеймс Фаррелл, бывший руководитель Аштон Комьюнити, протягивал ему руку. «Пастор Генри Буш?» Ханк кивнул, крепко пожал ему руку. Говорят, сегодня вечером здесь собираются молиться. Их приняли с распростёртыми объятиями. Одновременно с ними появился невидимый посланник. «Капитан», — обратился он к Толу, — «Гила передает, что время Сузан на исходе. Ее почти разоблачили. Ты должен прибыть туда немедленно». Тол быстро кинул собравшихся оценивающим взглядом. Молитвенная защита была достаточной для исполнения плана сегодняшнего вечера. Ханг начал собрание. «Господь положил нам на сердце желание молиться за Аштон. Сегодня утром мы узнали страшную новость. Наши предположения о намерениях сатаны подтвердились. Мы должны молиться, чтобы Бог связал демонов, которые пытаются одержать верх. Мы должны молиться о победе Божьего народа и Божьих ангелов». «Так хорошо, верно», — думал Тол. «Этого, наверное, будет достаточно». Однако из-за того, что по сообщению посланника творилось в стороне Стронгмана, небесным воинам пришлось бы сражаться и без молитвенной защиты. Жуткий рой бесов продолжал густеть и расти над долиной. и Игила, укрывавшийся со своими воинами среди скал, видел бесчетное множество светящихся желтых глаз. Он ни на секунду не расслабился и нетерпеливо вглядывался в небо над горами, ожидая, не сверкнет ли наконец луч света означающий появление Тола. «Где же Тол?» – ворчал он. «Где он?» Именно в эти минуты штаб Кассифа, мозг, управляющий Омни Корпорэйшн, собрался в столовой на импровизированный банкет и последнее совещание перед большим переселением, подготовки которого все присутствующие принимали действенное участие. Меню в основном состояло из наскоро приготовленных закусок. Обстановка была неофициальной, поэтому присутствие тоже было необязательным. Сам Касев, как обычно, с видимым удовольствием смешался со своими подчиненными, и их руки часто протягивались к нему со всех сторон. Каждый желал получить особое благословение. Бок о бок с ним шла Сузан, облаченная в свою обычную черную одежду. К ней тоже тянулись руки, все хотели благоговейно прикоснуться к ней или хотя бы удостоиться особого взгляда. Она охотно раздавала эти бесплатные дары благодарным поклонникам. Пришло время обеда. Кассиф и Сузан заняли места за почетным столом. Сузан старалась вести себя как обычно, даже с удовольствием есть. Но к ее ужасу на лице ее господина по-прежнему сохранялась чужая резкая зловещая улыбка. Что он знал на самом деле? Обед подошел к концу. Кассиф поднялся и все собравшиеся как по сигналу умолкли. «Итак, мы будем действовать здесь подобно тому, как мы действовали уже во множестве разных мест, во всех частях света, которым вскоре предстоит объединиться». Сурово произнес Кассив, и все в комнате зааплодировали. «Омникорпорейшн» – важный и могущественный инструмент общества вселенского сознания, готовится занять еще один форпост, утверждая новый мировой порядок. «Пришествие Христа нового времени и установление его власти». Я получил сообщение от наших распорядителей в Аштоне, что оформление покупки здания для нас, где расположится штаб-квартира, закончится к воскресенью. Отправляюсь туда, чтобы завершить переговоры. После этого город будет окончательно принадлежать нам». Комнату наполнили восторженные крики и аплодисменты. Внезапно лицо Кассифа помрачнело. И все, сидящие за столом с ним, также стали серьезными. Все это время мы, естественно, не забывали, насколько серьезно наше предприятие, которому мы все верны и отдаем нашу жизнь. Мы часто интересуемся, каким ужасным последствиям для нашего дела привело бы, если бы кто-то из нас вернул на ложный путь, не устояв перед страстью к мирским соблазнам или даже руководствуясь простыми человеческими слабостями, которые нас постоянно подводят. В комнате наступила мертвая тишина. Глаза всех были устремлены на Кассифа, который медленно обводил всех мрачным взглядом. Сузан чувствовала, как глубоко внутри нее поднимается ужас, который она всегда старалась обуздать, побороть. То, чего она больше всего боялась, медленно, но неумолимо надвигалась. Касев продолжал. «Только немногие из вас знают, что при проверке архива главной канцелярии мы заметили исчезновение нескольких папок с крайне важными документами». Совершенно ясно, что кто-то из самых приближенных и посвященных, тех, кто имеет доступ к этим архивам, решил, что они могут показаться очень важными где-то в другом месте. Сидящие рядом с Кассифом тревожно загудели. «Нет-нет, не беспокойтесь, мы нашли пропажу». По комнате пронесся вздох облегчения и послышалось хихиканье. «Ага», — подумали многие, «так, это очередная шутка Кассифа». Касев сделал повелительный жест двум охранникам, стоящим в дальнем конце комнаты, и один из них показал какой-то предмет. Сузан приподнялась на стуле, пытаясь разглядеть получше. Что же это? Картонная коробка. Неужели картонная коробка та самая, которую она спрятала в беливом шкафу? Охранник со своим трофеем подошел к почетному столу. Сузан снова села, она была близко к обмороку. Кровь отхлынула от ее лица, внутри все свело от мучительного страха. Ее измену обнаружили, и нет никакого выхода. Все вокруг происходило, как в кошмарном сне. Телохранитель опустил тяжелую коробку на стол, Кассив начал перебирать бумаги. Да, это были те самые документы, которые она сумела в страшной спешке отобрать и спрятать за простынями. Кассив поднял руку с бумагами так, чтобы все могли видеть. Сидящие рядом недоуменно переговаривались. Кассив бросил бумаги обратно в картонку и жестом приказал охранникам вынести ее. «Эта коробка, — сообщил он, — была спрятана в бельевом шкафу служительницы. Присутствующие онемели. Одни застонали, пораженные, другие качали головами. Сузан Якобсон молилась. Она молилась, собрав все оставшиеся у нее силы. Посланник возвратился в долину, где Гила с нетерпением ожидал новостей. «Ну, говори же!» тол собрал молитвенную защиту для предстоящей операции. Он должен прибыть с минуты на минуту». «С минуты на минуту может оказаться поздно». Гила смотрел на мрачную картину внизу в долине. «В любую минуту Сузан может погибнуть!» тол в последний раз взглянул на молящихся людей» ведомых силой Святого Духа. Они особенно молились, прося внести полное замешательство в стан демонов. Хорошо, может быть, этого будет достаточно. Он выскользнул из дома под покровом темноты, надеясь быстро преодолеть пространство над Аштоном и лететь в логово Стронгмана, ужасного князя Силы, чтобы спасти жизнь Сузан. Но не успел Тол выбраться за решетку позади дома, как почувствовал резкую боль в ноге. Меч капитана блеснул в темноте, и голова мелкого беса, вцепившегося в него, слетела с плеч. Нападавший растворился, оставив после себя кроваво-красную струйку дыма. Другой бес по весу ангела на спине. Он отсёк и этого. Тут же следующий демон вцепился в спину, другой в ногу, по крайней мере, два злобных духа кусали голову небесного воина. Атактал! Услышал он их крики. «Это капитан Тойл!» Какой переполох! И наверняка они поспешат вызвать сюда Рафара. Тол знал, что ему необходимо разделаться со всеми бесами, чтобы его не обнаружили. Демоны кружили над самой его головой. Размахивая мечом, он разил направо и налево, разрубая на куски тех, кому все-таки удавалось в него вцепиться. Но количество духов, казалось, удваивалось. Некоторые из них были серьезными противниками, и все жаждали получить обещанную Рафаром награду. Здоровенный демон с хохотом приблизился, желая убедиться, что это действительно Тол, и затем взмыл в небо. Тол бросился в вдогонку, и все вокруг утонуло во взрыве света и силы. Отважный воин схватил все еще хохочущего беса за шиворот. Злой дух начал кричать и царапаться. Толл камнем кинулся вниз, увлекая демона за собой. Крылья демона хлопали и беспомощно мотались, словно сломанный зонтик на сильном ветру. Опустившись на землю, Толл острым мечом рассек твердь, послав поверженного беса прямо в преисподнюю. Но все новые и новые демоны накидывались на ангела со всех сторон. Слух о том, что тол обнаружен, передавался дальше и дальше. Двое сильных мускулистых телохранителей, те самые, что однажды, разодетые в смокинге, сопровождали Сузан в Нью-Йорк, подхватили ее под локти. Она едва касалась ногами земли. Охранники повлекли свою жертву через двор, на веранду каменного особняка, потом внутрь, вверх по резной лестнице, по коридору, прямо в ее же комнату. Кассив следовал за ними, холодный, собранный и абсолютно невозмутимый. Головорезы бросили Сузан на стул. Кассив посмотрел на нее долгим злобным взглядом. «Сузан!» Металлическим голосом произнес он. «Моя дорогая Сузан! Меня это право же нисколько не удивило. Подобные проблемы возникали у нас и раньше, и не однажды. И каждый раз мы были вынуждены с ними разбираться. Как ты сама хорошо знаешь, подобные вещи у нас никогда не остаются безнаказанными. Никогда!» Толстяк подошел ближе, настолько близко, что его слова хлистали ее по лицу, как удары плетки. «Я никогда не доверял тебе, Сузан, и я тебе не раз об этом говорил, так что я всегда наблюдал за тобой одним глазом и приказал моим людям следить за тобой. Теперь я понимаю, что ты восстановила дружбу с моим соперником, мистером Видом». Кассив саркастически захохотал. «У меня глаза и уши повсюду, дорогая Сузан». С той самой минуты, как твой мистер Витт вошел в редакцию Аштон Кларион, мы ни на секунду не спускали с него глаз. Мы знаем все. Куда он идет, кого знает, кому звонит и даже что он говорит. А что касается неосторожной беседы, которую у тебя была с ним сегодня, говоривший опять громко рассмеялся. «Сузан, неужели ты не подумала о том, что все телефонные разговоры отсюда прослушиваются?» Мы были уверены, что ты рано или поздно сделаешь нечто подобное. Все, что нам оставалось ждать и быть наготове Естественно, задача, которую мы себе поставили, порождает врагов. Это мы прекрасно понимаем. Кассив склонился над ней и смотрел прямо ей в глаза, холодно и язвительно. Но мы не собираемся с этим мириться. Нет, Сузан. Мы всегда принимаем самые твердые и решительные меры. «Я думал, что наша маленькая хитрость заставит твоего друга утихомириться. Впрочем, как мы теперь видим, он знает слишком много. Поэтому мы считаем необходимым позаботиться и о тебе, и о мистере Виде». Сузан дрожала и не решалась произнести ни единого слова. Она знала, что просить пощады совершенно бесполезно. «Ты ведь никогда не присутствовала при наших ритуалах, если я не ошибаюсь». Кассив начал говорить так, как будто читал лекцию. Прежние поклонники Изис, Молоха или Астарты были недалеки от истины. Они, по крайней мере, понимали, что жертвоприношение человеческой жизни их так называемым богам помогает им снискать милость у этих богов. То, что они делали интуитивно, мы продолжаем исполнять с полным пониманием сущности дела. Жизненные силы, которые двигают нами, взаимосвязаны. Наша вселенная циклична. Она не имеет конца и самовосстанавливается. «Ничто новое не может водиться, пока не умрет что-то старое. Это и есть карма, Сузан. Твоя карма». Этими словами он переговаривал ее к смерти. «Что это? Что с ними?» — встревоженно спросил у Гила один из воинов. Оба прислушались. Туча, по-прежнему медленно клубящаяся в долине, начала издавать странный гудящий звук. Непонятный звук, постепенно нараставший. Сначала он был похож на звук прибоя, потом стал походить на рев огромной толпы и, наконец, достигнув апогея, перешел в леденящий кровь вой из всех труп ада. Гила медленно со звоном вытянул из ножен меч. «Что ты собираешься делать? Будьте наготове!» — приказал Гила, и его приказ передали по всему отряду. В руках воинов зазвенели клинки. «Они смеются!» — объяснил Гила. Нам не остается ничего другого, как идти вниз. Воины были готовы на всё, но эта мысль не укладывалась у них в голове. Идти вниз, туда, в самое пекло. Бесы были сильны, безжалостны и жестоки. И теперь они смеялись, чуя запах смерти, который для их ноздрей был подобен драгоценным благовонным курением. Трескалы Криони бросились на помощь капитану. Их блистающие мечи стремительными ударами раскидывали демонов во все стороны. Несколько небесных воинов, появившихся здесь вместе с Трескалами Криони, взмыли в воздух, как картечь из пушки, подхватывая и приканчивая на лету пытавшихся улизнуть демонов. тол был в замешательстве. Ему страшно хотелось развернуться в полную силу, но он не мог себе этого позволить, чтобы не привлечь еще большего внимания со стороны врага. Он мог без труда, одним махом покончить со всеми злыми духами, вцепившимися в него, подобно разъяренным осам, но он был вынужден отдирать их с себя, отсекая мечом по одному. Вот и мота пришел на помощь и обрубал демонов со своего капитана, как летучих мышей со стен грота. Этот, и еще этот, и еще один. Потом на какое-то мгновение Тол оказался чист и свободен от бесов. Мота быстро занял его место, а Тол исчез, провалившись вглубь земли. Злые духи были увлечены и продолжали собираться черным облаком к месту битвы, кружили вокруг Моты, пока наконец не заметили, что Толу удалось каким-то образом ускользнуть. Теперь они сами попали в руки небесных воинов, под мечами которых им предстояло пасть, но теперь уже без надежды получить награду Урафара. Ряды нападавших начали редеть, Крики стихать. Вскоре все бесы улетели прочь. В нескольких километрах от Таштана толпулей вылетел на поверхность земли. Теперь он мчался высоко в небе, держа перед собой меч и оставляя позади светящийся след, похожий на шлейф кометы. Сады, поля, леса и дорога мелькали в тумане. С обеих сторон, будто белые серебристые горы, его окружали облака. Тол чувствовал, как молитвами святых возрастала его сила. Его мяч горел, как раскаленный. Казалось, будто неведомая сила влекла его дальше и дальше по небу. «Быстрее! Еще быстрее!» Ветер свистел вокруг Тола, все ближе и ближе к логову Стронгмана, князя Силы. Гудя невидимыми крыльями, он мчался вперед. «Быстрее!» новолосый маленький гуру, закутанный в длинное черное одеяние с ожерельем какого-то древнего племени на шее, по знаку Кассифа вошел в комнату Сузан. С мрачным видом он послушно поклонился своему хозяину и наставнику. «Приготовь алтарь», — приказал ему Кассиф. «Это будет совершенно особая жертва, посвященная успешному завершению нашего дела». Маленький жрец поспешно вышел. Кассиф повернулся к Сузану. Мельком взглянув на нее, он вдруг ударил ее ребром ладони. «Прекрати сейчас же!» – заорал толстяк. «Прекрати молиться!» Удар был настолько силен, что Сузан, несомненно, бы упала со стула, если бы один из телохранителей не подхватил. Она уронила голову и начала плакать, коротко и громко всхлипывая и дрожа от страха. Кассив стоял над ней, подобно безжалостному убийце, упиваясь ее отчаянием. «Тебе некого призывать!» «Нет никакого Бога, который бы тебя услышал. На пороге смерти ты совсем сошла с ума и вспомнила старую религиозную чушь». Потом он сказал ей почти по-дружески. «Ты даже не понимаешь, что я фактически оказываю тебе услугу. В твоей следующей жизни ты, может быть, достигнешь более высокого уровня мышления. Твои недостатки не повторятся. Твоя смерть создаст тебе прекрасную карму в будущей жизни. Вот увидишь». После этого на он приказал телохранителям «Свяжите ее». Они свели ей руки за спиной. Сузан почувствовала прикосновение холодной стали, услышала, как защелкиваются наручники, и затем как бы со стороны свой собственный крик. Кассив отправился в свой кабинет, уже успевший стать холодной пустой комнатой. В ней стояло несколько ящиков и чемоданов, готовых к отправке. Он подошел к маленькой сумке из старой, хорошо выделанной кожи, сунул ее под мышку и тут же вышел. По парадной лестнице Кассив спустился в нижний этаж, там он открыл внушительную дубовую дверь и уже по другой лестнице прошел в глубокий подвал. Затем, завернув за угол и войдя в еще в одну дверь, толстяк очутился в полутемной комнате. Она была аккуратно выложена камнем и освещалась одной единственной свечой. Мрачный маленький жрец уже находился здесь и, сидя перед свечой, бормотал непонятные странные слова, повторяя их снова и снова. Несколько особо приближенных Касеву лиц стояли, прижавшись к холодной стене и ожидали в полном молчании своего господина. Касев протянул жрецу сумочку, и тот положил ее на край большой деревянной неотесанной скамьи в самом дальнем углу мрачной комнаты. Жрец открыл сумку и, и начал вынимать из нее и раскладывать ножи, ножи кассифа. Искусные работы, покрытые орнаментом, украшенные драгоценными камнями. Кинжалы зловеще поблескивали острыми, как бритва, лезвиями. Тол уже видел перед собой гору. Он держался совсем низко над скалами, ему ни в коем случае нельзя было оказаться замеченным. Гила вместе с воинами, сияя в темноте своей красотой, шаг за шагом приближался к логову Стронгмана. Они осторожно пробирались к мрачным домам под прикрытием валунов и старых пней. Прямо над их головами кишело огромное облако демонов, буйное и хохочущее, грозное и страшное. Но Гила явственно чувствовал действие молитв. Бесы наверняка должны были бы заметить маленький отряд мельчаков, но их глаза были незрячи. Далеко внизу на стоянке машин перед главным административным зданием стоял громадный фургон. Гила выбрал место, откуда грузовой автомобиль был хорошо виден и велел своим воинам укрыться поблизости. Он оставил возле себя только одного ангела для особого поручения. «Видишь верхнее окно в каменном особняке?» – спросил его Гила. «Да, Сузан там». Когда я подам тебе знак, проникнешь туда и выкрадешь ее.